Глава 12. Герман, встречи с вашим тотемным животным не сулит ничего хорошего. Сегодня следите за своим здоровьем, особенно это касается мужчин по имени Герман, Григорий, Виктор. Вероятны всякого рода травмы, мигрени и обострение геморроя, не обязательно физического. «Ментальный» — тоже штука неприятная. На любовном фронте намечаются перемены. Постарайтесь принять их правильно. Всегда ваша, в светлая. Конопатая ведьма летает на реактивной тяге это раз, смотрит своими глазюками так, что хочется приворожиться к ней, два, ну и вишенка на торте. Эй! «Я же говорил, что найду тебя!» Ухмыльнулся я гадко, подходя к шелестящим очень активно к Девка хрюкнула, но промолчала. «Найду и знаешь, что сделаю?» Поинтересовался, раздвигая руками колючие ветки. «Интересно, она не поранилась об шипы?» «Чёрт! Да какое мне до этого дело?» Ей-богу, она ведьма, я в этом уверился ещё больше, увидев два горящих красным огнём глаза. Девка снова хрюкнула, и у меня по спине пробежал холодок. Два красных уголька сместились в мою сторону, и я почувствовал запах, совсем не похожий на тонкий аромат конопатой бестии. Зверем. Разъярённым зверем, если быть абсолютно точным. Что-то выкатилось мне под ноги. Я посмотрел вниз и увидел маленького симпатичного поросёнка с полосатой спинкой. «Привет!» — глупо вякнула я. Махина, выдвинувшаяся на меня из кустов, заорала как «Чужой» из всем известного фильма. Выглядела эта тварь. Даже страшнее. Вонь стала нестерпимой. Самым быстрым человеком на Земле был признан Усейн Болт. Кажется, он развивал скорость среднестатистической лошади и бегал как бог. Биологический предел человеческой скорости примерно 65 км в час. Я побил этот предел, уделал красавчика Болта на два корпуса И сломал все представления о скорости. И это при условии, что бежал я спиной вперед, стараясь не выпускать из поля зрения рычащую тварь, несущуюся на меня как паровоз на Анну Каренину. Неотвратимо и безжалостно. Сам Гиннес бы удавился, узнай он, что не зафиксировал такой рекорд. Смесь человеческой скорости и глупости. Чёртов вепрь оказался быстрее моих ног и мыслей. Удар чуть пониже поясницы подбросил меня в воздух. Я заорал, сгруппировался в воздухе, кувыркаясь как манежный. И свалился на спину ревущей машины для убийств. Кабан взревел и ускорился. Я в цепи. Пился в вонючую шерсть, плотно обхватив бока дикой свиньи ногами. Слава богу и папеньке, который заставлял меня проводить на ипподроме лучшие годы моего несчастного детства. Озверевшее животное ломанулось напролом, квозь бурелом, и все бы могло обойтись, но... Тварь вылетела на шоссе, я взвыл увидев надвигающуюся на нас махину огромного грузовика. Расцепил пальцы, грохнулся об асфальт и, борясь с надвигающимся беспамятством, откатился в сторону, слушая яростный клаксон и <звык> странного Кабан оказался не столь расторопным. Послышался удар, яростный вопль зверя, и только после этого я позволил себе смежить веки. «Я убью эту бестию. Найду ее, а и черт с ними, с деньгами отца. И вообще с сокровищами всего мира. Я ее убью. Но сначала заставлю пережить такую же бешеную скачку. Очнулся я не скоро, судя по тому, что уже успели приехать службы полиции, скорые и спасатели». Поёрзал на неудобной каталке, слушая бубнёж. «Да не пил я, клянусь, могу в трубочку дыхнуть. Из запрещённых препаратов не принимал я же не идиот. Злился кто-то рядом». «Ага, конечно», — хмыкнул мужской голос. «Так я тебе и поверил, что мужик выскочил тебе под колёса верхом на кабане». «Век свободы не видать, начальник так и было. Он ещё вопил что-то про грушу, и что он её уроет». Садовод может, черт его знает. Груша, простонал я, вспомнив последние события. Спокойно, вы помните свое имя? Склонилась надо мной симпатичная медичка. Груша, промычал я, чувствуя себя разобранным на части. Найдите мне грушу. «И огурцу позвоните! Пусть землю роет, как кабан, но из-под земли достанет мне горячую киску!» «Дайте мне телефон, мать вашу!» Девчонка поджала губы и исчезла из поля видимости. Наверное, пошла за мобильником. С тех пор, как это чертово исчадье появилась на пороге моего дома, моя жизнь превратилась в театр абсурда. Аграфена терпеть не могу абстракционистов и эксгибиционистов. Я их не понимаю. Проныла туська, помешивая пальцем с длиннющим гелевым ногтем. Кофе в толстостенной чашке. Ложек она не признает, считает, что так выглядит экстравагантно, хотя как по мне. Это отвратительно. Господи, я приперлась в эту галерею, рискуя головой. Меня ищут явно не для того, чтобы угостить казинаками. А я сижу в арт-кафе и пью отвратительный смузи, похожий на жидкую грязь. И слушаю стенание о том, как наш бизнес летит Псу под хвост. И виновата в этом со всех сторон я. Ну, что это за баба, если у нее титька в ухе нарисована, да еще и маститная? Фу, экспрессионисты тоже, конечно, не фонтан, но там хоть ясно, что откуда растет. Продолжила фонтан красноречия моя подруга, это пырив мизинчик, поднесла к губам кусок фарфора. Я не люблю такую посуду. Чашка должна быть тоненькой, с эмалью, а не похожей на орудие убийства. А в руках Туськи она выглядит еще более устрашающе. Смотрю на посудину, а думаю совсем о другом. И приоделась ты сегодня адски, как чучело. Я тебя еле узнала. Возможно, в этих своих балахонах ты и выглядишь куртуазно. И даже, может быть, своей в тусовке этого облезлого бамонда. Но поверь, ни один мужчина не посмотрит в сторону дамы, одетый словно с чужого плеча. Продолжила делать мне мозг любимая подружка. Кстати, тот мужик, который тебя объявил в розыск, он как лапочка? Или опять какой-нибудь Бармалей с чахлым подсолнухом в лапе? Зря ты, конечно, его уделала. Говорят, он в больнице и разумом помутился. Тебя с кабанихой сравнивает. «Это мне Качка сказала, она у Вальки узнала, но у той, которая медсестрой в больничке работает, он всем рассказывает, как скакал на лесной хрюшке, прикинь? Прям я поэт, зовусь я Светик». Или как там по тексту? «Пистолетик ми хватит». Я поняла. Не продолжай, бога ради. Тебя только мой модный лук волнует. — хмыкнула я, одергивая ультрамодное худи цвета графит. Поправила паричок из нефти, купленный мною у цыганки в переходе, и накладки за щеками проверила языком. «Дуртуська какая!» — сплетни собирает, как бабка базарная. В одном подруга права. «Смотрюсь я сейчас бомбически!» «Даже Ба!» — промолчала, увидев меня сегодня. А если у этой язвы слов не нашлось, значит, я превзошла себя. Но кабаниха — это, конечно, слишком. Да я пальцем его не трогала. И, кстати, Пикассо — один из самых дорогих художников мира. А прославился он именно своими произведениями, написанными в стиле «О, -о, -о ты пришла поговорить со мной о венях в живописи?» Или расскажешь мне, почему о тебе орут из каждого утюга. У меня на голове постоянно сидят какие-то придурки, ожидающие твою облезлую персону. Всех клиентов разогнали. Я убытки считать устала. Слава богу, эти бандерлоги не смогли себя пересилить и не увязались за мной сюда. Хотя был ещё вариант с библиотекой. Туда бы эти ведроголовые точно не сунулись. Закатила глаза подруга, залпом опустошив чашку. И, кстати, твой любимый Пабло был извращенцем и бабником. А ещё он мёртвым родился. В общем, не забивай мне голову. В следующий раз только реалисты. «Ещё одну шедевру под названием «УЗИ груди любимой женщины» я не переживу». «То ли дело Гоген с подсолнухами своими». «Ван Гог!» — вздохнула я. «Чего?» «Подсолнухи были у Ван Гога. Слушай, Тусь». «Правильно, у него были. А у тебя мозга как не было, так и нет». Козлевич, между прочим, неустойку с нас требует. Ты прячешься и фургон. Вот, кстати, о фургоне. Икнула я, пытаясь вставить хоть слово в бубнёж Наташки. Вот, кстати, да, кто новый купит? Я приехала в посёлок, а там нет нашей коняшки. Больше тебе скажу, на следующий день магазин твой вскрыли цветочный. Переломали все, а убытки кто будет возмещать? Я, между прочим, тоже вкладывалась. Выпучила глаза подруга. Мне аж страшно стало, что они у нее вывалятся, как у пекинесса. «Груня, корабль то нет, воды хватит всем. Кстати, смотри-ка, мои конвоиры все же пересилили себя». Один из них просто лапочка. У нас даже был романтик один раз. Ну ладно, пару раз. Но ничего серьёзного, без проникновения в мою душу. Я оглянулась и увидела замерших в дверях уже знакомых мне мордоворотов. Интересно, кто из этих красавцев лапочка по версии Туськи? Тот, что на бородавочника похож? Или дёрганный, которого маньячила, зовёт огурцом. «Мне пора!» — сдавленно вздохнула я, вскакивая с места. «Тусь, фургон! Очень мне нужен, слышишь?» «Ну, я, в общем-то, давно уже, год назад поставила на него маячок. Ты не подумай ни от того, что тебе не доверяю, просто замела хвостом подружейка». «Надо же, воврать. Нет, ну ты подумай! Это ведь именно та причина! Она мне не доверяет!» «А сама виновата! Пошла в наступление паразитка! Сколько раз ты его на парковках теряла?» И у тебя тачку угоняли вместе с Чихуахуа клиента, между прочим. Так что нечего тут обиженную добродетель из себя строить. Или благодетель, не помню, как правильно. «Короче!» — рявкнула я, наблюдая, как к нам приближаются медленным шагом два лапочки зайчика. «Скину координаты на телефон!» «Расцвела в улыбке Туська!» «Вали давай!» «Я отвлеку мальчиков». Долго уговаривать меня не пришлось. Я подскочила на пыточном стуле и с места взяла в бодрый галоп. «Ой, пупсичка!» — донесся до меня голос туски. Поборов желание оглянуться и посмотреть, кто же все-таки из этих двоих пупсичка, Я ввинтилась в толпу любителей абстракционизма и постаралась слиться с волнующимся бомондом, пахнущим, как свора бомжей на автовокзале в городке со славным названием «Гниды». Доводилось нам с бабулей там ночевать однажды. «Мадам, пардон за любопытство, вы ищете черный выход?» заговорщицки спросил потлатый парень, посмотрев на шкафоподобных пупсиков сканирующих пространств галереи рассеянными взглядами. Картины, кстати, и вправду вызывали оторопь. Уж на что я искушена? Но мне кажется, даже у огурца шедевры вызвали отрыжку и изжогу, потому что на зверской морде появилось растерянное выражение. «Вы меня очень обяжете!» В тон художнику... И, судя по рубашечке, украшенной растительным принтом, заядлому растаману, ответила я. «Да, и меня вот так же ловили двое не очень приятных молодых людей». Хмыкнул парень и потащил меня в какой-то закоулок, как тот старичок-паучок. Пришлось винта нарезать по этой же схеме. Сенека еще говорил, что деньги — это лишь проводники к желаемому. «Ими надо управлять, а не служить им. Тоже торчишь этим, бабки?» Я кивнула. «Не рассказывать же бедняге, что его проблемы в сравнении с моими просто игры в песочнице. Вот, продам картину и верну долг!» Вздохнул мой провожатый, толкнув маленькую дверцу, похожую на сказочную дверь, в коморку старого шарманщика, тоже прикрытую холстом. Правда, на картине не очаг был нарисован, а нога, почему-то растущая из уха странного мужика, похожего на цветастого петуха. А на улице меня уже ждали. Я выползла из воняющего пылью подвала и взвыла. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вывалилась через щель в стене размером с почтовую марку, Шикарные лаковые ботинки, сверкающие так, что я чуть не ослепла. «Ты же в психушке!» — вякнула я куда-то в район дорогущих шнурков. Кабаниху я ему так и не простила, кстати. «Неужели сегодня день открытых дверей в богадельне?» «Затрудняюсь ответить на твой вопрос, но по всей вероятности — да. Ты же ползаешь по подвалам вместо того, чтобы пить вкусные таблетки. Кстати...» Ты да и как всегда прекрасно!» Прозвучал сверху нахальный смеющийся бас. А огурец сказал, что это не ты. «Не признал тебя, долго жить будешь, горячая киска!» «Лучше пусть я буду богатой!» Фыркнул, тряхнув головой, как пони. Паричок свалился к ногам маньяка. «Я ж сбегу, всё равно, ты знаешь!» «Предложение у меня к тебе есть!» «Оно, кстати, соответствует!» твоему последнему пожеланию про богатство». Хмыкнул Герман, как котенка, подняв меня за шкирку. «Ничего себе, это что-то новенькое. Порвешь мне худи, твое последнее желание не случится!» Рыкнул, и я пытаюсь понять, что за игру он затеял. «Я куплю тебе миллион таких!» Прошептал мерзавец, и его лицо вдруг оказалось так близко к моему, что я почувствовала пахнущий мятой жар дыхания и аромата лосьона после бритья и ещё чёрт знает что, от чего голова закружилась, как в детстве на карусели. Так и захотелось лизнуть этого чертяку в щёку, покрытую чуть поджившими ссадинами, или вцепиться зубами в треснувшую губу, или... Его хватка вдруг ослабла, и глаза стали странно стеклянными и удивленными. Я свалилась на землю и почувствовала, как на меня сверху упал небоскреб, не меньше. Заерзала, пытаясь выползти из-под камена тяжелого чего-то. Маньяк, не шевелясь, лежал на мне, и весь воздух из моих легких, кажется, вышел, «И нечем стала дышать!» — посмотрела на небо, мысленно спросив Всевышнего. «За что мне все это?» Ответа не дождалась. «Ты жива? Успел! Не зря пошел за тобой!» Услышала я голос чертова Растамана, который склонился надо мной, перекрыв возможность любоваться похожими на сладкую вату облаками. «Какого черта ты творишь?» прошипела, когда этот потлатый придурок скинул с меня бездвижного маньяка. Я чуть не взвыла от обиды, почувствовав лёгкость. "Чем ты его?" штативом от мольберта. хмыкнул дурак. "Меня, кстати, Хадесом зовут, но ты можешь Адиком звать". Простонала я. Имечка, кстати, вполне подходящее. Так, кажется, пса Цербера в древней мифологии звали. Прелестно. И как я умудряюсь собирать вокруг себя одних придурков? И что делать, если возле твоих ног валяется шикарный маньяк? В лаковых ботинках над тобой нависает адик с треногой, а на хвосте висят две лапочки с фиянуемими убийц.